Воспалительные заболевания позвоночника Болезнь Бехтерева Анкилозирующий спондилоартрит относит к коллагеновым заболеваниям. Страдают позвоночник и крупные суставы. Течение медленно прогрессирующее с частыми обострениями. Боли летучие, мигрирующие, простреливающие. Уменьшается после двигательной разминки, усиливается по ночам при перемене погоды. Давление или перкуссия вызывает боль в пораженных суставах. Меофиксация сочетается с анкилозированием всего отдела позвоночника. Положительные пробы для выявления ограничений движений в суставах. Кушелевского и Миннеля для крестцового подвздошного сочленения. Симптом Геннеля для шейного отдела, отта для грудного отдела, Шобера для поясничного отдела. Отсутствует увеличение диаметра грудной клетки при вдохе. В отличие от остеохондроза, развивается чаще в молодом возрасте до 30 лет. Вертебральный синдром сопровождается изменениями со стороны крови. Диагностически достоверным для болезни Бехтерева является появление специфического HLA-27 антигена в сыворотке крови и ускоренная СОЭ. Болезнь сопровождается супфебрилитетом. Страница 181. Рентгенологически в начальной стадии можно выявить очаги субхондрального остеосклероза и остеопороза, а также небольшое расширение суставных щелей. В стадии умеренно выраженных клинических проявлений в крестцово-подвздошном сочленении и межпозвонковых суставах определяется неровность и нечеткость суставных щелей с дальнейшим их сужением и анкилозированием. Ревматоидный полиартрит Протекает более доброкачественно и, в отличие от болезни Бехтерева, не приводит к тяжелым последствиям. Инфекционно-аллергический процесс дебютирует в мелких суставах позвоночника, распространяясь на крупные. Туберкулез Туберкулез Наиболее часто встречается межпозвонковый тип туберкулезного спондилита. Нередко наблюдается одновременная локализация деструктивных явлений в двух изолированных друг от друга местах на различных уровнях. Чаще всего поражается два позвонка, один из них в большей степени, чем другой, реже могут разрушаться четыре и более позвонков. Вертебральный синдром развивается постепенно. В пораженном отделе позвоночника появляются ноющие, мозжащие боли. Люмбальгии и дарсальгии могут исчезать в состоянии покоя, но всякое движение, сотрясение, чихание могут вызывать острую локальную боль. Постепенно развивается локальная миофиксация, чаще на грудном, или пояснично-грудном уровнях. Со временем возникают различные степени выраженности деформации позвоночника, от выстояния остистого отростка позвонка, лежащего выше пораженного, до значительного кифоза, кифосколиоза и образования поттовского горба. Даже на ранних этапах отмечается локальная болезненность от давления на остистый отросток на голову или плечи. Проведение губкой, смоченной теплой водой вдоль остистых отростков, выявляет зону гиперстезии над пораженным позвонком. Развитие вертебрального синдрома сопровождается общим недомоганием, утомляемостью, плохим аппетитом, субфибрилитетом, иногда увеличением лимфатических желез в паховой области. Туберкулезная этиология вертебрального синдрома подтверждается положительными пробами перке и манту. Туберкулезный спондилит, в отличие от остеохондроза, наблюдается во всех возрастах. В каждом возрастном периоде Вертебральному синдрому присуща характерная локализация. Шейный и реже пояснично-грудной отделы поражается в раннем детском возрасте, грудной в школьном, поясничный у взрослых. В общем, 60% всех случаев заболевания приходится на грудные и 25% на поясничные позвонки. Страница 182. Ранним признаком поражения на рентгеновских снимках является уменьшение высоты межпозвонкового диска. В отличие от остеохондроза, на снимке в боковой проекции диск сдавлен спереди больше, чем сзади. На снимке же в задней проекции снижение равномерное. Края замыкающих пластинок могут быть гладкими и неизмененными. При значительных нарушениях диска всегда развивается неровность контура края одного или обоих позвонков. При полном разрушении диска верхние и нижние поверхности позвонков прилегают друг к другу, то есть исчезает межпозвонковая щель. Второй рентгеновский признак – это узурирование и разрежение отдельных участков тела позвонка. Узурирование и разрежение отдельных участков тела позвонка описаны рентгенологами как симптом тающего кусочка сахара. Эти проявления часто сочетаются с третьим признаком, рентгенологически выявляемым натечным или перифокальным абцессом. При поражении средних грудных позвонков абцесс дает веретенообразную тень вдоль позвоночника. В поясничном отделе натечник не виден, но может быть распознан по косвенному признаку – дугообразному выпячиванию наружного края поясничной мышцы, оттесненной этим абцессом из своего ложа. Четвертый признак, выявляемый только на боковом снимке – клиновидное оседание одного или двух позвонков. При сохранности межпозвонковых суставов Имеет место веерообразное расхождение остистых отростков. Таким образом, наличие вышеописанных второго, третьего и четвёртого признаков, не характерных для остеохондроза, составляет основу дифференциального рентгенологического диагноза между этими заболеваниями. Поражение нервной системы наблюдается в 60% случаев спондилита. Оно сопровождается двусторонним корешковым и спинальным синдромами. Бруцеллез Бруцеллезное поражение позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений. Это воспалительно-деструктивные изменения, чаще встречающиеся у людей пожилого возраста. Поражение суставов множественное, сопровождается синовиитом, интенсивным поражением переартикулярных тканей. Может начаться остро, подостро или первично-хронически. Характерна длительно текущая лихорадка с волнообразным течением. беспокоит упорные летучие и перемежающиеся артральгии без грубых объективных проявлений со стороны суставов. Бруцеллезный спондилит характерен для лиц 25-40-летнего возраста. Чаще болеют мужчины. Наиболее частая локализация процесса – средний поясничный уровень, реже грудной и редко шейный. Страница 183. Выражен вертебральный синдром. Локальная болезненность остистых отростков сочетается с обездвиженностью нескольких позвоночных сегментов. Присущ огромный анатомический, функциональный, клинический и рентгенологический полиморфизм. Рентгенологически отмечается как уменьшение высоты межпозвонковых дисков, так и мелкоочаговые деструктивные гнезда до 3-4 мм в диаметре в поверхностных участках тел позвонков, ближе к замыкающим пластинам. Очаги имеют склонность к слиянию, что ведет к краевым изъянам в форме бахромчатости или зазубренности тела на ограниченном пространстве. Деструктивные гнезда окружены склеротическими зонами. Даже в тяжелых случаях межпозвонковые диски полностью не исчезают. Может наблюдаться клиновидная деформация пораженных тел, но не истинная компрессия. Внепозвоночная патология опорно-двигательного аппарата. Коксартроз. Коксартроз. Коксартроз. Это дистрофическое заболевание тазобедренного сустава, которое может возникать без видимой причины 42% у людей старше 50 лет. Вторичные, чаще односторонние артрозы, возникают в любом возрасте вследствие врожденной дисплазии в 40% травмы, сосудистых нарушений, аномалии статики, артрита, асептического некроза головки кости. Артроз тазобедренного сустава на ранней стадии может имитировать постуральные и викарные варианты изменений в мышцах при люмбо- люмбоишеаргическом синдроме поясничного остеохондроза. При коксартрозе вертебральный синдром отсутствует в течение ряда лет. На фоне развивающегося процесса возникают суставные симптомы – боль, чувство скованности, быстрое утомление, в дальнейшем тугоподвижность и хруст в суставе. Боли в области сустава обычно тупые, ноющие. Они непостоянны, усиливаются после длительной ходьбы, ношения тяжести, в холодную погоду и в начале движения после длительного покоя, стартовой боли. Они иродируют в паховую либо в седалищную область и в коленный сустав. В тяжелых случаях боли очень сильные мешают засыпанию. Оннтальгическая установка, отводящих изгибательных мышц бедра в форме мышечно-тонического напряжения, ведет к функциональному выключению тазобедренного сустава. В дальнейшем, когда развиваются грубые нейродистрофические изменения, В переартикулярных тканях возникает патологическая установка ноги, состояние флексии, аддукции и внешней ротации бедра. При ходьбе происходит смещение таза вверх и вперед, компенсаторное гиперлордозирование позвоночника. Это создает своеобразную кланяющуюся походку. Рентгенологически в начальной стадии изменения незначительны, Происходит едва заметное сужение в латеральном отделе щели тазобедренного сустава и незначительные костные разрастания преимущественно по краям впадины сустава. Страница 184. В дальнейшем возникают: первое краевой остеосклероз головки бедра и вертлужной впадины, второе остеопороз костей. Третье – краевые остеофиты. Четвертое – костные кисты. Суставная щель сужена, но полностью не исчезает. Диагнозу способствует и оценка результатов новокаиновых блокад симпатического ствола на поясничном уровне. Удается уменьшить мышечный спазм при начальных проявлениях коксартроза. Онкологические заболевания Наиболее распространенными злокачественными новообразованиями являются хондросаркома, остеогенная саркома, саркома-юинга, ретикулосаркома и хардома. Среди доброкачественных опухолей наибольшее распространение имеет остеома. Опухоли костей таза чаще возникают у лиц моложе 30 лет. В начальной стадии, вследствие медленного прогрессирования, клинические проявления опухоли, костей таза и вертебральные дистрофические синдромы крестца и копчика имеют большое сходство. Затем возникают признаки разрушения костных структур. В начале заболевания больных беспокоят боли неопределенного характера в области пораженных костей таза, которые имеют тенденцию со временем усиливаться до нестерпимых. Они иррадиируют в ногу. Отсутствие вертебрального синдрома на пояснично-крестцовом уровне встречается только на ранних этапах опухоли костей таза. Чем злокачественнее опухоль, тем быстрее возникают мышечно-тонические реакции, имитирующие вертебральный синдром, и легче пальпируется опухоль в области пораженной кости. Это нередко сопровождается ускорением СОЭ до 50-60 мм в час. Рентгенологическое обследование больных с нехарактерным для остеохондроза нарастанием интенсивности локальной боли на месте припухлости или опухоли костей таза является строго обязательным до назначения физиотерапевтических процедур. Опухоль чаще развивается в подвздошной кости и крестце. Рентгенологически при злокачественных опухолях определяется интактность межпозвонковых дисков и признаки деструкции пораженной кости, широкое основание опухоли, нечеткость и прерывистость контура очага поражения, иногда вздутие кости, разрушение коркового слоя. В дальнейшем возникает сочетание очагов окостенения, обездвествления и деструкции в опухоли. Туберкулез костей таза Клинический туберкулезный процесс данной локализации часто проявляется неясными и нерезкими болями в области тазобедренных суставов, изменением походки, появлением болезненной припухлости, атрофии мышц ягодичной области и бедра на стороне поражения. Страница 185. Это заболевание может протекать латентно, без высокой температуры и ускорение СОЭ, что имитирует люмбо-ишальгический синдром поясничного остеохондроза. Процесс может скрыто начаться в детском или юношеском возрасте, с очага деструкции в подвздошной кости, и выявится лишь у взрослого в виде сакро-илиеита. Рентгенологически в начальных стадиях определяется остеохондроз. При выраженной форме туберкулеза видны крупные очаги деструкции с секвестрами и прорывом очага в сустав. Наряду с этим выявляются и другие очаги туберкулезного поражения скелета. Остеомиелит костей таза Длительный болевой синдром при хроническом течении остеомиелита костей таза и антальгическая поза больного имитирует некоторые экстравертебральные синдромы поясничного остеохондроза. Отличительными признаками являются молодой возраст, бурное воспалительное начало, чаще после травмы, с характерной высокой температурой и воспалительной кровью. Интенсивная локальная боль при переходе в хроническое течение заболевания уменьшается, принимая вегетативную окраску. Появляется болезненность в области крестцово-подвздошного сочленения, выявляемая при пробах Кушелевского и Миннеля. Сакроилиид Люмбо и синдром может развиваться при изолированном поражении ббрцелезом крестцово подвздошного сочленения излюбленная локализация процесса у взрослых Этот процесс часто двусторонний возникает локальная боль и сильная болезненность этих суставов резко положительные пробы на подвижность в суставе кушелевского минноля боне Вертебральный синдром может быть слабо выражен. Рентгенологически определяется слияние небольших округлых 8-10 мм очишков деструкции вдоль контуров крестца и подвздошной кости, образующих щель сочленения. Последнее постепенно суживается. На контрольных снимках в дальнейшем выявляется полный костный анкилоз. В окружностях деструктивных очагов имеется реактивно-воспалительный грубо-пятнистый остеосклероз. Страница 186. Заболевание нервной системы. Невренома корешка. Клинические проявления невренома корешка начинается с явления раздражения корешка, боль. И радиирует в зону соответствующего дарматома. Затем присоединяется локальный вертебральный синдром. вслед за корешковыми болями наступает явление выпадения в двигательной и чувствительной сферах в той же корешковой зоне. Боли вначале уменьшаются днем и усиливается в положении лежа ночные боли. Постепенно развивается би, и полирадикулярные двусторонние нарушения. И, наконец, синдром половинного сдавления спинного мозга. Броун-Секаровский тип. При невреноме типа песочных часов на рентгенограмме обнаруживается локальное расширение межпозвонкового отверстия. Пальпация этой области может выявить болезненную опухоль. В отличие от остеохондроза, межпозвонковый диск остается интактным. На соседних с опухолью позвонках могут развиваться остроугольные экзостозы. Опухоли спинного мозга При сдавлении спинного мозга опухолью возникает блокада ликворных путей. В ликворе возникает белково-клеточная диссоциация. При полной блокаде в ликворе, взятом на исследование, может возникнуть спонтанная коагуляция белка после стояния в пробирке. Симптом фрауна. Ликворные и ликворно-динамические симптомы блокады обусловлены тем, что опухолевая ткань забивает все ликворное пространство ограничивая верхний и нижний блокированный столб жидкости при остеохондрозе ни грыжа диска ни тем более костное разрастания не в состоянии обеспечить подобное блокирование соответствующие симптомы выражены слабо содержание белка не превышает обычно 1% или несколько больше а симптом фрауна не встречается никогда. Заболевания внутренних органов Патологическая афферентная импульсация из внутренних органов, распространяясь по вегетативным образованиям и проецируясь в определенные зоны Захарьина-Геда, адресуется через сегментарный аппарат, В очаге нейродистрофии на конечностях, грудной клетке и в позвоночнике. Эта импульсация способствует формированию дополнительного очага или активирует старый очаг нейродистрофии в позвоночнике. При обострении висцерального процесса усиливается как висцеральные, так и отраженные боли. Последний носит локальный и жгучий характер. Болевые точки локализуются в местах прикрепления мышц. Отраженные альгические зоны более широкие, чем висцеральные. Страница 187. Они также соответствуют стороне висцеральной патологии. В зависимости от расположения дополнительного очага могут возникать различные отраженные ирритативно-вегетативные синдромы. Весцеро-вертебральные синдромы не вызывает грубый вертебральный синдром. Наиболее характерным для патологии печени и желчевыводящих путей является правая верхняя квадрантная зона. Боли локализуются в области правого плеча, под правой лопаткой и в правой руке. Часто возникает скалинус-синдром на этой же стороне. Мышечно-тонические изменения могут выявляться также в трапеции видной и длинной мышцы спины. Триггерной зоной, провоцирующей боли в области желчного пузыря, являются болезненные паравертебральные точки на уровне TH6-9 позвоночно-двигательного сегмента справа. Петров, Б.Г., 1973 год. Новокайонизация этих точек снимает боль в области желчного пузыря и зональные отраженные боли. В ряде случаев исчезает скалинус-синдром. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки отраженная боль локализуется в области поясницы в 75%. В верхнем квадранте тела она локализуется реже, в 25%, при этом из пораженного желудка болевые импульсы распространяются в левый, а из 12 кишки в правый квадрант. При язвенной болезни желудка напрягается длинная и многораздельные мышцы спины слева, тогда как при болезни 12 кишки справа. Триггерные зоны антидромного рефлекса на указанные органы вызываются с уровня позвоночно-двигательного сегмента TH9-11. Со стороны напряженных длинные и многораздельные мышцы. Новокайонизация точек нейродистрофии на уровне этого сегмента уменьшает висцеральные и отраженные боли. Пальпация этих органов становится менее болезненной. Для клинической картины, указанной выше висцеральной патологии, характерны яркие вегетативные проявления в верхней квадрантной зоне соответствующей стороны. Надавливание на брюшную стенку в области больного органа, печень, желчный пузырь, желудок, 12 кишка, поджелудочная железа, дает повышение в заинтересованном квадранте кожной температуры и осциллярного индекса. При холецистите, язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, опухоли головки поджелудочной железы, эти изменения отмечаются в правой руке. При язвенной болезни желудка и преимущественном поражении тела и хвоста поджелудочной железы Пальпация этих зон дает вегетативно-сосудистые и пиломоторные нарушения в левом верхнем квадранте. При панкреатите и холецистите отмечается болезненность в шестом, седьмом и восьмом межреберьях справа между передней и средней акселярными линиями. При патологии мочеполовой сферы отраженные боли локализуются в области ПДС TH12-L1-L1-L2. При мочекаменной болезни боли обычно иррадиируют в половые органы. Страница 188. При заболеваниях матки, мочевого пузыря и приколитах Боль локализуется в пояснично-сакральной области и нижней квадрантной зоне. У этих больных отмечается напряжение первой и второй степени многораздельных мышц соответствующей стороны и болезненность периартикулярных тканей. ПДС L4-L5, L5-S1 реже крестцово-копчикового сочленения и мышц тазового дна. Надавливание на эти органы малого таза дает вегетативные нарушения в нижнеквадрантных зонах соответствующей стороны. Вертебральный синдром и симптомы натяжения при чистой висцеральной патологии отсутствуют.